Покровители евреев. Тот самый Лайонелл, который приложил массу усилий для того, чтобы привить баронство на английской ветви семейства, мгновенно забывал о своем англосаксонском величии, как только речь заходила о вопросах религии. Во время праздника Суккот он собственноручно прибивал пальмовые ветви в Нью-Корте, не обращая никакого внимания на вред наносимой отделке помещений. Каждый лондонский равин, готовящийся вступить в брак, мог твердо рассчитывать на щедрые подарки от господина барона и в таком количестве, что для их доставки требовалась повозка. На празднование еврейского Нового года барон посылал во все лондонские синагоги корзины с цветами и фруктами и с наилучшими пожеланиями от банка Н. М. Ротшильд и сыновья. Разумеется, по субботам Юкорт не работал – Кроме того, служащие часто использовали при переписке идиш, как своеобразный шифр. Один из агентов барона Лайонелла, получив сведения о готовящемся перемирии на фронтах Южноамериканской войны, послал телеграмму следующего содержания. «Ожидается прибытие господина Шалема. Шалем на иврите означает «мир». Баронесса Лайонел издала сборник молитв и размышлений. «Сам барон пошел гораздо дальше». Вскоре мы увидим, как доблестно он сражался за дело, вначале казавшееся безнадежным, за отмену препятствий для евреев, избранных в палату общин. И, наконец, одержав тяжко давшуюся ему победу, уже тяжело больной, он, прихрамывая, взошел на кафедру в синагоге и произнес следующую ключевую фразу. «Мы освободились, но, если наше освобождение приведет к ослаблению нашей веры, оно станет проклятием, а не благословением». Барон не был первооткрывателем, он просто продолжал семейную традицию. Его дядюшка Соломон Венский был искусным лоббистом. Прекрасно зная, когда и как использовать имеющиеся у него рычаги, он действовал незаметно и эффективно. Но когда речь заходила о помощи единоверцам, он разом терял весь свой рационализм. Вот прекрасный пример. Некий еврей по имени Роккерол привел в Вену стадо прекрасных овец-мереносов и попросил Соломона оказать ему содействие в их продаже. Соломон счел проблему слишком важной и срочной, чтобы ее могли решить венские торговцы с котом. Он пошел другим путем и обратился непосредственно к канцлеру империи. — Нижайше прошу, ваше высочество! — писал он князю Митерниху, запомнить слово за господина Роккерола, как только возникнет такая возможность. Она наверняка возникнет в салонах вашего высочества — которые являются местом, где встречаются блеск и мода. Трудно представить князя Митерниха, торгующего овцами в своем салоне, где встречаются блеск и мода. Но еще труднее поверить в тот факт, что Нато на подъеме своей карьеры в тот самый момент, когда все свои силы он вкладывал в завоевание зарубежных рынков, по своей воле отказался от германского рынка. Он объявил, что не будет одноличивать чеки, предоставленные теми германскими городами, где попирались права, гарантированные договором. Этот шаг Натан совершил в 1820 году, а 20 лет спустя, в разгар железнодорожной войны с Ахиллом Фулдом, Джеймс Ротшильд на время даже прервал боевые действия и перенес все свои усилия на подавление антисемитских выступлений в Сирии. Господин Фулд, главный раввин левого берега, писал Гейне, имея в виду железнодорожную линию, проложенную по левому берегу Сена, произносит в палате депутатов блестящую выдержанную речь, в то время как наших единоверцев мучают в Сирии. Мы должны оказать доверие Равину правого берега, Ротшильду, чтобы он проявил больше благородства в своем сострадании к Дому Израилеву». В 1850 году Карл фон Ротшильд согласился на выдачу кредиту его святейшевству Папе Римскому только при том условии, что евреи города Рима смогут жить вне римского гетто. В 1853 году власти Австрии ужесточили ограничения – существовавшие в отношении евреев. Им было запрещено приобретать недвижимость. Несмотря на то, что эти ограничения ни в коем случае не коснулись привилегированных еврейских семей, таких как Ротшильды, семейство немедленно начало масштабную кампанию против Австрии на биржах Лондона и Парижа при скрытой поддержке венской ветви. Джеймс самолично ворвался в австрийское посольство и поговорил с послом настолько энергично – что тот, а послом тогда был граф Хюбнер, которого никак нельзя было заподозрить в любви к евреям, написал в столицу, что было бы желательно утешить детей Израиля. Он был, одним словом, вне себя, сообщал посол о визите Джеймса. В том же году Бисмарк, который в то время делал карьеру дипломата во Франкфурте, писал в Берлин. «Усилия, предпринятые Австрией для обеспечения освобождения евреев, следует приписать Ротшильдам». То, как правительство решает еврейскую проблему, очень сильно влияет на дом. Существуют случаи, когда не аспекты бизнеса, а совсем другие аспекты оказывают влияние на политику семейства. Бисмарк даже не представлял себе, насколько он был прав. Вскоре после получения этого меморандума Берлин решил наградить Майера Карла Ротшильда, племянника главного наследника Амшеля и будущего главу Франкфуртского дома. Прусский король – назначил майера Карла придворным банкиром и наградил его орденом Красного Орла Третьей степени. Однако это был еврейский орден Красного Орла. Орден обычной формы представлял собой крест, а новый вариант был разработан специально для барона и имел форму овала. Очевидно, Пруссия считала невозможным надеть крест на грудь еврея даже в том случае, когда это не было знаком религиозного отличия. Барон не замедлил выразить свое возмущение Бисмарку. Разве не странно оказывать человеку почести и одновременно унижать его? Эта мысль не дошла до Берлина, и в 1857 году Майера удостоили вторым овальным красным орлом, на этот раз второй степени. Это было почти то же самое, что удостоится ордена желтой звезды. Теперь барон достаточно ясно выразил свои чувства, он просто перестал появляться на тех приемах, где согласно этикету должен был надевать овальные ордена. При этом он совсем не затруднял себя поиском отговорок и поводов. Наконец Берлин проснулся. Прусский принц приказал Бисмарку, который и так не страдал от отсутствия срочных дел, написать подробный отчет о поведении барона Ротшильда в отношении многострадальных наград. Вот что написал Бисмарк в ответ. В соответствии с королевским приказом от 27 числа имеет честь сообщить, что не видел придворного банкира Майера Карла фон Ротшильда в орденах, поскольку он не посещает большие приемы. В тех случаях, когда он на них появляется, он предпочитает носить греческий орден Спасителя или испанский орден Изабеллы Католической. В тех случаях, когда я сам устраивал официальные приемы, на который барон Ротшильд должен являться в форме и с орденами Красного Орла для нехристиан, барон не является, ссылаясь на плохое состояние здоровья. Я могу подтвердить это впечатление тем фактом, что когда барон обедает у меня, он надевает только ленту ордена в петлицу. Пруссия так и не пересмотрела своего отношения к наградам, а Ротшильды никогда не забывали об этом унижении. И этот факт впоследствии сыграл немаловажную роль в момент принятия решения об открытии банкирского дома Ротшильдов в Берлине. Прусское правительство напрасно приглашало Ротшильдов и сулило им всяческие выгоды. Семейство никогда не прекращало активно выражать свою позицию в отношении своей веры. Их рвение в отношении веры можно было сравнить только с рвением патриархов времен Ветхозаветной книги «Царств». В самом большом загородном поместье французской ветви Ферье была построена частная синагога. В доме Лайонелла на Пикадилле, 148, был оставлен незаконченный один из карнизов. Это должно было напоминать разрушение Иерусалимского храма. Австрийские ротшильды каждый год устраивали грандиозную охоту при закрытии сезона. И каждый раз в один из дней охота прерывалась, высокопоставленные гости-христиане – усаживались за шахматы, а хозяева отправлялись в Венскую синагогу. Здесь они постились и молились, отмечая день искупления, а затем возвращались к гостям и продолжали охоту. По всей Европе лучшие повара осваивали кошерную кухню или, по крайней мере, кухню, где свинина исключена. В свете распространился забавный обычай. После обеда не джентльмены приходили в салон к дамам из курительных комнат, как это было издавна заведено в Европе, Адамы приходили к джентльменам. Этот обычай завели Ротшильды, и многие, следуя ему, не понимали, что его значение заключалось в утверждении патриархата всегда, везде и во всех формах согласно древней еврейской традиции. Разумеется, в семействе тщательно следили за тем, чтобы молодежь воспитывалась в духе строгого иудаизма. Для этого приглашали специальные наставники, и результатом становилось глубокое понимание принципов, а не только формальное следование традициям. Это прекрасно иллюстрирует детский дневник, где аристократическим английским языком изложено наивное, но глубокое и искреннее понимание догматов веры. Анне, дочь сэра Энтони, записала однажды, «Как бы мне хотелось быть гениальным художником, иметь врожденный дар, быть самоучкой и увидеть прекрасные рисунки, выходящие из-под моего карандаша. Да, мне бы этого хотелось. Но это хорошо, что я не наделена этим даром. Хорошо, что у меня есть только небольшие природные способности, потому что это не дает развиваться моему стремлению к превосходству, которое так для меня свойственно. Я люблю показать свое превосходство, блестяще исполняя некоторые пьесы, показывая мои не очень глубокие знания иврита, решая задачи по геометрии. Это очень серьезный грех так выставлять себя, я это понимаю, но трудно не ликовать, как бы мало я не знала. Но, несмотря на все мои грехи, я испытываю искреннее уважение и любовь к религии и священному символу веры иудаизма. Может быть, Господь простит меня, но и в этом я не хочу превосходить кого бы то ни было. Я с удивлением узнала о внезапном религиозном рвении Клейми, кузины Анни, дочери Майера Карла Ротшильда. Разве это тот путь, которым я должна следовать, чтобы показать мое преклонение перед тем, кто сказал «Возлюби ближнего, как себя самого». О всемогущий Господь, услышь мою молитву, сделай мое сердце мягким и благосклонным для всех, кто меня окружает. Тогда, может быть, я буду достойна стать одной из избранных сих, ибо сказал Ты нам через пророка Моисея, что мы должны любить наших ближних. Эта маленькая энтузиастка стала взрослой и вместе со своей сестрой Констанс написала историю и литературу израилитов. Серьезное обширное исследование. В 29 лет она вышла замуж за досточтимого Элиота Йоркского, члена парламента, сына лорда Хардвика и одного из виднейших представителей англиканской церкви. Подобный случай был в предыдущем поколении Ротшильдов, когда тетушка Анни, Ханна, сочеталась браком с высокопоставленным христианином, также принадлежащим англиканской церкви. Но если брак Ханна чрезвычайно огорчил евреев, то брак Анни вызвал скандал среди христиан. Впервые английский аристократ взял в жены еврейскую девушку, которая и после свадьбы не отказалась от своей веры и продолжала быть практикующей и преданной иудейкой. В отличие от того, как это происходит обычно, Ротшильды с каждым новым поколением становились все более рьяными последователями своей религии. Но всех превзошел в своем рвении Лайонел, добившись, казалось бы, невозможного. Это был один из наиболее драматичных моментов его жизни.